Как мы открывали Пушкина. Про солнце можно писать свободно. Воспевать блистающие его восходы и закаты, как оно заряет вершины гор, зажигает огнями океаны. И тихое и простое писать можно, как оно пригревает поля родные. Заглядывает и в глушь, в оконце лесной избушки, Играет на бедной люльке, в глазах несмышленного ребенка. Солнце всегда солнце. И о Пушке не можно говорить свободно. Он явление чрезвычайное. Он стихия, и для него нет мерок. И на высотах, и в низинках жизни Пушкин всегда Пушкин. Итак, попробую рассказать простое и маленькое. Как мы открывали Пушкина? Мы. Это все маленькие люди детской и обыденной жизни, обитавшие на одном дворе. До события, о котором я поведу рассказ, все мы знали одного Пушкина, с нашего рынка мясника. Я и теперь еще вспоминаю странное ощущение, когда в книжечке Ступина увидал я красивый кораблик с парусами и прочитал по складам стишки. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах, На раздутых парусах, под ними я прочитал Пушкин. Это П. Похожее на наши ворота, было точно такое же, как и толстое золотое П. На мясной лавке. И все буковки были те же. Я только что выучился читать по вывескам. И тут Пушкин. Я не раздумывал тот же ли это самый, но осталось внутри меня, связало что-то во мне этих обоих Пушкиных в книжечке и на вывеске мясной лавки, родные буквы. Потом Пушкин связался во мне зимой, со снегом на нашем дворе, с сарайчиком, где стояли мои лубяные саласки. С собачкой, цыганкой. Зима, крестьянин торжествуя, На дровнях обновляет путь. Все знакомо. Дровни, простянки, По первому снегу не слышно Выплывающий рыссой из наших ворот, с Съездоком Кузьмой, Ломовиком по нынешнему. Бразды пушистые, Взрываемые полозями по снеговой целине, Через весь двор к воротам, Мерзнущие в сырых рукавичках пальцы И грозящее мне лицо в окошке домой. Пушкин незаметно делался своим. Лица его я не чувствовал И не помышлял даже, Есть ли у него лицо и кто он. Так, без лица, невидимый, кто-то в книжке, Пушкин. Были для меня без лица солнечные дни, праздники, именины, зайчики на стене. Понемногу он стал определяться. Мне было тогда лет семь. Помню отца в часучевом пиджаке, облокотившегося на стол в кабинетике. На дворе поздняя весна, кричит мороженщик, Окно открыто, свежий ветерок тянет. В кабинетике холодок, мягкий голубоватый свет От синих стеклянных ширмочек на окошке. Я сижу на прохладном клеенчатом диване И все сползаю, такой он скользкий. Мне как-то не по себе печально от синих ширмочек. Я заглядываю за диван в угол, за пузатое пузырями казацкое седло. Вспоминаю, что отец болен, недавно он упал с лошади, и у него кружится голова, и мне становится жаль его. И сейчас у него болит голова. Вон как он морщится и все потирает лоб. У притолоки стоит высокий, толстый приказчик Василь Васильевич Косой. Руки за спину и, почтительно наклоняясь, будто заглядывает под стол, докладывает о делах подрядах, пищит сапогами и стреляет глазом по потолку. На меня будто смотрит, а разговаривает с отцом. Идет разговор о Пушкине. Для чести, говорит отец, строго и все покачивается на локте. Помни, для чести я взял подряд, не из барыша, из уважения. Меня, чтобы не оскандалить, помни, будьте покойны, понимаясь, стояки и связи свежие, чтобы они из расхожих там. Помни, что вся Россия будет открывать. Понял? Будьте покойны с Пымас. Великому человеку памятник, Пушкину, все знаменитые люди будут. Главные места и все ложи пройдешь фуганком. Не было, чтобы серости, провесы выверить. Народ дура. Скопошиться в проходах, упаси бог, стояк поддастся Скандал, на всю Россию осрамишь Болен, сам не могу Дураков приходится посылать, смотри ты у меня Накануне сам загляну, грозится отец и все покачивается на локти Ни в одном у меня глазу, чтобы после успеешь еще надрызгаться «Никак нет. Будьте покойны, да глядим, для такого торжества будьте покойны Василий Васильевич Красин говорит осторожно в руку, но по запаху в комнате слышно, что он успел. Теперь ему полная свобода, катает на шарабане и на дрожках по всем подрядам. «Ну как двигается?» Очень строго полиция придирается. Приказали все наглухо зашить под местами. Вчера сам полицемейстер приезжал. Лишних тысяча горбылю пошло. А под в доску, чтобы зашить велели, где начальство. Четыре сотни досок пойдет. Все опасаются. Не понимаю, чего опасаются? «Подложить могут. бомбов опасаются, которых вот в охотном надысь били. Мигелистов!» – шепчет Василь Васильевич, стреляя в меня глазом. «Строго за памятником Пушкиным следят парусины даже закрыть велели, доски уж с него приняли, кожу хорошили, через два дня молебен с открытием, так опасаются». Двое городовых день и ночь дежурят, чтобы парусину не содрали. Слухи такие, что могут подложить. Ври больше, тем более. Убытку возьму, но чтоб все на совесть. Главное стояки. Прогоны не продлинять. Связи крепить вплотную, а не... Пошлешь ко мне архитектора. Помни, для чести я. В ведомостях пропечатают. Ступай. Я понимаю, но очень смутно. Пушкину открывают памятник. Будет торжество. Он есть где-то. У нас никто про него не знает, но он великий человек. Отца я боюсь спрашивать. Скажет, как всегда, «Да ступай, играй, братец, не твое это дело». Сестры не объясняют, отмахиваются. Ну, который стихи писал? Поэт Пушкин. Ну, памятник ему ставят. Дворник Гришка ничего не знает. Мало ли их, помер какой-нибудь богатый, Всякому упокойнику памятники становят, кто богатый. Вот наш Пушкин помрет, в балдахине будут хоронить». Я знаю, что он сочинял стихи, много стихов. Я уже знаю и птичку Божию, и румяной зарею. Недавно прочитал всего вещего Олега и что-то понял, поплакал даже. Я рад, что отец строит места для Пушкина. Это чтобы смотреть. Он строил балаганы под Девичьим, Ердань на Москве-реке светить воду, Ледяные горы в зоологическом саду. У него триста плотников. Теперь строит места. Через это Пушкин становится мне близким, нашим. Я рад, но я ясно не понимаю, чему я рад. Помню толстого архитектора. Он курит толстую сигару, пускает синие клубы дыма, как из трубы, Отец отмахивается от дыма и морщится. Ему хуже, и теперь за его спиной подушка. Я сижу с ногами на диване, скреплю клеенкой, смотрю и слушаю. Отцу не до меня, и видеть он стал хуже. Вчера наскочил на дверь, ходит, протянув руки. Архитектор показывает картинку. Памятник Пушкина. Я даже с дивана вижу высокого, кудрявого человека в бородке на щеках, в длинном пальто, с рукою на груди. Он стоит на высоком ящике и как будто прислушивается, чуть нагнув голову или о чем-то думает. Должно быть, сочиняет свои стихи. Это, конечно, он особенный не похожий ни на кого, Пушкин. Знаменитый был человек, говорит отец грустно, покачивает головой морщица. Очень знаменитый, говорит архитектор, великий был поэт. Это от комитета, на память вам. Это вот приятно, очень лестно, спасибо, говорит отец, Разглядывая картинку, и я вижу, как ходит его рука. В рамочку под стекло надо. Это вот приятно, лестно. Собирался все почитать, да все дела. Я вижу слабую улыбку на пожелтевшем его лице. И другую улыбку вижу, как будто улыбку тоже в его лице. Радостная во мне играет. У нас... Пушкин. — А это приглашение на места от комитета для вас и родственников знакомым раздадите, — говорит архитектор и достает толстую пачку карточек. — В знак внимания делаем-то за даром. — Исчестис, — перебивает отец, делая билетики веером, как карты, — и кладет осторожно, уравнивая края на стол. Приятно. Да не придется мне поглядеть, болею. Но благодарю за честь. Кто и поглядит, может. Я помню эти билетики. Они остались лежать в кабинетике на столе. Лежали долго, до осени. После смерти отца я взял их. Никто и не заметил. Я перечитал их все, и везде было одно и то же, помнится, билет для входа на торжество освящения открытия памятника А.С. Пушкину всего июня месяца 1880 года. Потом я играл ими, домики из них строил. Никто с нашего двора, кроме Василия Васильевича, на открытие памятника не был. В этот день отца перенесли в спальню, а вечером пришел в новой поддевке Василий Васильевич и доложил, что, слава Богу, кончилось все благополучно. Народу было невидимо, вся Москва, очень парадно было.